Медикаментозное лечение, хондропротективные средства, противовоспалительные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, кортикостероиды Немедикаментозное лечение, снижение массы тела при ожирении, использование дополнительной опоры при ходьбе, трости, костыли, при коксартрозе, остеоартрозе тазобедренного сустава и гонартрозе, остеоартрозе коленного сустава. Иглорефлексотерапия. Физиотерапевтические процедуры. Азокеритовые, парафиновые или грязевые аппликации. Электрофорез с новокаином. Ультразвук. Лазеротерапия. Магнитотерапия на суставы. При реактивном синовите показан фонофорез с гидрокортизоном. Мануальная терапия. Суставная гимнастика в бассейне. ЛФК. Санаторно-курортное лечение, санатории с сероводородными и радоновыми источниками, Пятигорск, Схалтуба, Мацеста. Грязевые курорты, Саки, Евпатория, Одесса, Старая Русса. Хирургическое лечение рекомендуется при 3 четвертой стадиях заболевания. Основная цель хирургического лечения заключается в ликвидации болевого синдрома и восстановлении опороспособности конечности.